В первую неделю августа на Москву обрушился ураган. Температура рухнула до 10 градусов по Цельсию. Ветер валил деревья, обрывал и так бесполезные линии электропередач, носил с улицы на улицу мусор, брошенный обезумевшими людьми. Когда ураган закончился, Костя нашел застрявшую под колесами длинномера женскую куртку. В былые времена ярлычок на ее воротнике многое говорил о благосостоянии владелицы. В Москве уже несколько дней что-то горело. Со стороны Щукина ветер нёс удушливый дым. Братья порывались съездить, но Петр Валерьевич запретил им жечь солярку. Хоть её и было теперь целый бензовоз, использовать топливо старались разумно. Половину сада на совете решили перекопать и сделать огород. На том же совете был поднят вопрос об обязанностях каждого. Такого ожесточённого спора Костя не видел никогда. Никто не любит, когда его заставляют работать, причём делает этот человек, который и сам работать не желает. Каким образом Власов добрался к Мосгордуме, бывший редактор не представлял. Единственного чего в этом человеке оказалось много, так это самомнения. От безделья он начал поправляться, и это все видели. В итоге Марину оставили медиком, а все остальные должны делать всё для блага общины собственно ничего конкретного не решили, а вот криков и шума подняли много. Именно в этот раз Костя заметил, что бандит не собирается слепо поддерживать Лассова в его стремлении всем управлять. На следующий день братья вместе с Адиком и Анатолием принялись за сооружение нормального укрепления на Хорошовском мосту. Фуры перегородили пешеходную дорожку и три полосы. Дыры между днищем и асфальтом закрыли брошенными здесь машинами. На вторую пешеходную дорожку поставили грузовичок и пробили у него все колеса. Перелезть в такую преграду, конечно, можно, но, как говорится, преодолеть можно все, главное захотеть. В итоге проезжие оставили одну полосу, перекрытую БТРом, на котором двое и должны нести вахту. Перед началом дежурств требовалось обучить всех пользоваться оружием, а для этого необходимо его банально выдать. Пётр Валерьевич, как и любой властемущий, боялся этого делать. Ведь известно, против кого в первую очередь повернёт оружие народ. А делать так, чтобы народ не повернул, это ж работать надо, трудиться, стараться. Ради кого, спрашивается? Ради народа. Проще ему оружие не давать. Бывший депутат решил, что посты будут нести посуточно, бандит и братья. Бывшему спецназовцу такой расклад не понравился. Он начал убеждать Власова в том, Что оружие стоит выдать всем и обучить, чтобы каждый член общины в совершенстве владел собственным огнестрельным устройством. Убеждать пришлось около недели. Затем бандит начал лично обучать каждого обращению с оружием. Кому-то новые знания давались просто, кому-то тяжелее. Огонёк, например, вообще отказалась брать в руки пистолет, мотивировала тем, что всё равно не сможет убить живое существо. Марина быстро всему обучилась, даже постреляла по мишеням из своего ПМ, -а. но потом бросила его в прикроватную тумбочку и больше никогда не доставала. Костик сумел выгадать время, когда в доме никого не будет. Подключил вывезенный из супермаркета видеорегистратор к телевизору. Минут 10 разбирался в настройках, наконец запустил просмотр. Увидел, как по магазину ходили люди с тележками. Какая-то женщина взяла с полки три плитки шоколада, и засунула в сумочку. Пятилетний мальчик сидел в тележке и тянулся руками ко всему, хватал, а мать потом возвращала товары на место. Костя какое-то время наблюдал за привычной, но такой позабытой жизнью. Затем, пересилив себя, перевёл ползунок времени вперёд и снова включил. Магазин опустевал. Роvalялась весенняя курточка и ключи от автомобиля. Рядом стояла тележка с продуктами. Редактор подождал несколько минут, Вначале разглядел тень, затем увидел молодую девушку, пробирающуюся вдоль полок. Из одежды на ней сохранились лишь джинсы. На её левой груди красовался громадный шрам. Женщина замерла, словно к чему-то прислушивалась. Затем, стремя глава вбросилась обратно по ряду. Вскоре через экран пронеслась чья-то фигура. Костя переместил ползунок времени чуть назад. Снова та же картина: ключи, куртка и тележка. Тогда ещё сместил его назад. Возле полок стоял мужчина, держал две цветастые коробки с печеньем. В его левой руке виднелись ключи от автомобиля. Веселая куртка висела на красно-жёлтой ручке тележки. Мужчина покрутил упаковки перед глазами, затем одну вернул на полку, а вторую бросил в хромированную помощницу. Собрался идти, сделал шаг и внезапно замер. Гостьи даже подумал, что это какой-то глюк видеорегистратора. Занёс руку, чтобы по русской традиции хлопнуть по нему. Так некогда и отец хлопал по ламповому телевизору, после чего тот начинал нормально показывать. Замахнулся, да так и замер. Мужчина резко и всем телом вздрогнул, словно через него пропустили сверхвысокий ток. Ключи выпали из его рук и откатились по кафельной плитке к полкам. Он отдёрнул руки от тележки с такой резвостью, будто та превратилась в змею. Назацепил куртку, и та соскользнула на пол. Мужчина присел на корточки и заозирался, словно впервые в жизни увидел магазин. Костик плохо различал его лицо, но мог поклятся, что на нём отобразилось удивление вперемешку со страхом. Наконец мужчина поднялся и сгорбившись, убежал за пределы видеообзора. Куст решил залезть в настройки, чтобы выставить показ всех камер из магазина, когда услышал, как по гравийной дорожке кто-то подошёл к дому. Дверь открылась, в гостиную вошёл Пётр Валерьевич. Сегодня он надел спортивные штаны, кроссовки и белую майку. Официально занимался тем, что помогал очищать сад от дорогих и редких растений, чтобы в последующем там росла картошка. Они официальном занятии Красноречиво говорила идеальная белая майка и чистые руки. Он закрыл дверь, мимоходом глянул на экран. Поглощённый собственными размышлениями, в следующую секунду остановился и задержал взгляд. "Это что ты делаешь?" недоуменно посмотрел на бывшего редактора, пытаясь понять, что стряслось с миром, где мы жили. "Сказал Костик. Люди там указал Власов в сторону сада работают интеллектуальный труд самый тяжёлый труд перебил бывший редактор по вашим рукам это видно в первую очередь депутат засопел не зная как расценивать эти слова и что ты уже нашёл спросил только чтобы не молчать всё произошло молниеносно одномоментно словно в головах людей выключили тумблер думать Словно кто-то или что-то отобрало у людей разум. «Бред какой-то!» — фыркнул Петр Валерьевич. «Только не говори мне, что это инопланетяне применили свое супероружие!» «Я не против инопланетян. Да только где они тогда сами?» «Вот-вот!» — кивнул Власов. «Я согласен, что наше первоначальное предложение о вирусе не выдерживает критики». «Ну и твое, мягко скажем». Не стал материться. Заканчивай заниматься ерундой. Мозгами работать тоже надо уметь. Лучше помоги в опустошении сада от всех этих сорняков. А в том, что было, какая теперь разница? Прошлого не вернуть, а глупца не образумить. Важно то, что будет, а будет вскоре очень плохо, если мы не займёмся натуральным хозяйством. Всё понятно. Костик несколько мгновений не отвечал глядя в наглые глаза бывшего депутата. — Понятно. — Наконец, — сказал он,